Глава 19. Иван проснулся с петухами, наскоро умылся и перекусил холодными остатками вчерашнего ужина. Ночь прошла плохо. Он дважды проваливался в недолгое тревожное забытье, но потом просыпался и лежал с открытыми глазами, очень жалея о том, что не может мысленно связаться с потомком. Путь сыщика лежал к городской заставе. День был солнечный, однако роса на траве еще не успела высохнуть. Ивану хотелось вернуться в безхлопотное детство, ткнуться со слезами в мамкин подол, выслушать мудрый совет отца, скинуть тяжелые башмаки и пробежаться по траве босиком или вместе со стайкой приятелей посидеть порыбачить у деревенского мостика. Прошлое назад не воротишь. На душу лег тяжелый груз. От успеха зависела судьба Петра. Иван со страхом подумал, а по плечу ли ему эта ноша? Но потом рассудил, что никого другого все равно нет. Идти пришлось пешком. Служебный дармес отпустили в Петербург за ненадобностью. Хучера без того откровенно скучал и едва не спился от безделья. Воевода при давал свою карету, но сегодня ее не было. Иван впал в немилость. Сыщик справедливо полагал, что пешая прогулка проветрит уставшие после бессонной ночи мозги и настроит тело на нужный лад. Пыльная дорога привела его к заставе. Шалашу из жердей, в котором добросовестно дрыхли двое караульных. Между ними лежала дебелая молодка, простоволосая, расхристанная, нечесная. Дух, несмотря на прохладу, стоял тяжелый. Пахло кислым и немытым телом. Иван покачал головой. Служивые эту ночь провели весело. Он стукнул ножнами шпаги по валявшемуся на земле чугунному горшку. Звук получился громкий, как у колокола. Первой проснулась женщина. Она испуганно ойкнула и принялась трясти солдат. Те недовольно забурчали, однако постепенно с них слетали остатки сна и хмель. «Здорово, добрый молодцы. Хорошо службу несем, усмехнулся сыщик. «Сам кто таков будешь?» – недовольно спросил солдат в грязной нательной рубахе поверх форменных штанов. Накинуть камзол и кафтан он так и не удосужился. «Следователь СМЕРШ Иван Елисеев». Солдаты вскочили, вытянулись во фронт. Появление чиновника их порядком напугало. «Расслабились вы!» протянул Иван. Служивые уныло разглядывали пыль под ногами. Слиз скатился едкий пот. «Кто старший?» «Я, ваш скороть!» «Нижний чин Марфинского пехотного полка Туманов!» доложился солдат в рубахе. «Девку блудную гони прочь, Туманов. А после поговорим. Софья, до дома вертайся, чтобы духу твоего не было!» Услужливо рявкнул Туманов. Молодка беспрекословно собралась и ушла. «Ваш скороть, приказание выполнено!» «Молодец Туманов! Всегда бы так!» Рад стараться, прокричал солдат, подавив вздох облегчения. Погоди радоваться. Вижу, что запущена служба у вас. Никак нет, господин следователь. Разве что сегодня немножко. Ну так тому повод был. но у меня, ваш короче. Поздравляю, Туманов. А в остальном доверяй, но проверяй. Показывай, как журнал ведешь. Сноска. Журнал. Устаревший. Конец сноски. Туманов нырнул в шалаш и вынес оттуда толстую книгу с прошнурованными страницами. «Извольте, господин следователь, все, как полагается, делаем». Иван открыл книгу, пролистал неразборчивые каракули, не солгал туманов, юрнал велся по всем правилам, и очень скоро обнаружилось, что буквально на днях в Марфина прибыл некий фон Верден с прислугой. Описание фон Вердена совпадало со словесным портретом незваного гостя Четверинского. Иван понял, что напал на верный след». Пока он искал нужные сведения, успокоившиеся солдаты зевали, пучили ословелые глаза и лениво почесывались. От них разило перегаром. Иван морщился, однако вслух говорить не стал. Пусть полковое начальство само разбирается. Обратно фон Верден не проезжал? Никак нет. Иначе бы в записях было. Хорошо, сказал Иван, захлопывая книгу. Давайте уточним. Кроме фон Вердена, других иноземцев за последние несколько дней в городе не было? Я правильно понимаю? Про других неведомо, — подтвердил Туманов и добавил, хотя об этом не спрашивали. По нам так и одного немца за глаза много, а уж двое и вовсе перебор. А где он остановился, не знаете? Не веря в удачу, спросил сыщик. — Обижайте, господин следователь. Нам все доподлинно известно. Означенный фон Верден снял дом у купчихи Никитиной. Отсюда недалече будет. Вам показать? — Благодарствую. Найду сам, — сказал Иван. Дом Купчихи являл собой двухэтажный особняк, окруженный деревянным забором, за которым рос яблоневый и грушевый сад. Ворота были распахнуты, в проеме виднелся экипаж. Конюх закладывал тройку здоровых жеребцов. Из парадного входа слуги выносили узлы и чемоданы, пристраивая их на задники и крышу кареты. Ивану не составило труда догадаться, что постоялец намеревается съезжать.